По лицу Синдея словно тень пробежала. Никто не заметил бы, кроме Джека, но он слишком хорошо ее знал. «А как же угол надреза на ее запястье?» — спросила она. «Ведь именно на этом базировалась вся твоя версия. О том, что ее убил левша, что он старался выдать убийство за самоубийство». Да, какое-то время эта идея казалась мне просто блестящей. Но угол был не слишком характерным. Я много думал об этом еще до того, как обвинил твою мать. Мы с Розой обсуждали это утром того дня, когда Катрина явилась в наш дом. Патологоанатом не придал углу надреза значения, даже не упомянул о нем в отчете а твоя мать и дня бы не провела в тюрьме, не сознайся она в убийстве. Но угол существует, и моя мама левша. Это еще ничего не доказывает. Убийца мог действовать слишком поспешно, мог пребывать в состоянии аффекта, бешеной ревности. И одному Богу известно, каким именно должен быть угол надреза в таких обстоятельствах. «Что ты хочешь сказать этим, Джек?» Эта мысль просто не давала мне покоя на протяжении последних шести месяцев. Я пытался мысленно вернуться в то время, пытался понять смысл содеянного. «Мать желала тебе только добра. Она отчаянно старалась сделать все, чтобы ты наконец нашла в себе мужество бросить меня» начать новую жизнь, свободную от кошмаров, от Эстебана. Она так хотела этого, что совершила поступок, который, как она надеялась, подтолкнет тебя, испугает, повергнет в шок. Но вместо этого она спровоцировала тебя на преступление, а потом ради твоего спасения призналась в убийстве Джесси. План ее удался не до конца. И кто же тогда, по твоему, изрезал наши свадебные фотографии? Я что ли? Нет, это определенно работа твоей матери. Она надеялась, что ты подумаешь, будто Джесси изрезала их. Хотела, чтобы ты чувствовал себя менее виноватой в убийстве моей бывшей подруги. Ты правда считаешь, что моя мама могла сделать все это ради меня? Но ведь ты всегда была хорошей дочерью, разве не так? Именно ты защищала безупречную репутацию ее мужа после того, как Селеста рассказала правду. Взгляд Синди был холодным, как лед. Он испытующе смотрел ей прямо в глаза. Было время, когда ему казалось, что он видит в них всю ее душу. Но ну, теперь Джек не видел ничего. Я уже говорила, Джек, лениво заметила она после паузы, есть в жизни вещи, которых тебе не дано узнать никогда. Он продолжал смотреть на нее в надежде увидеть хотя бы намек на раскаяние. Я заслужил того, чтобы знать сказал Джек, а я заслужила мужа, который, по крайней мере, играет по правилам. Смешно, но именно эти слова произнесла Джесси, описывая наше супружество. Игра по правилам. Да, ни больше и не меньше. Не больше и не меньше. Прощай, Джек. Он наблюдал за тем, как она развернулась и вышла. Потом заметил, как мелькнул ее затылок в море прохожих. Исчезла она из поля зрения только в полуквартале от кафе, затерявшись в разноцветной подвижной толпе. Вон головка Синди мелькнула еще раз, и больше он уже ее не видел, Никогда. Субботним вечером Джек приехал из Тобака Драйв. Когда доходит дело до разбитого сердца, нет лучше места забыться и залечить раны, чем полутемный зал клуба, где гремит живая музыка где бармен всегда рад налить клиенту еще один коктейль. Но больше всего здесь привлекало отсутствие показных красот и пошлой безвкусицы. Всяких там пальм в катках у входа, неоновых огней и так далее. Просто замечательный бар у реки, куда хаживала самая разнообразная публика, от банкиров с Брайвелл-авеню до типов, подобных Тео Найту. «Привет, Джеко. ты пришел?» Тео так крепко обнял друга, что едва не стащил его с табурета устойки. «Конечно пришел. Почему бы мне не прийти?» «Ну, откуда мне знать?» Может, и заглянул только потому, что некому назначить свидание в субботний вечер. Вот и решил посмотреть, как твой старый приятель Тео дует в саксофон и отбивается от толп молоденьких поклонниц его музыкального таланта. Джек огляделся, увидел за столиком женщину, выглядевшую так точно, она безвыходно торчит здесь с прошлой недели. Просто мне здесь нравится. Тео расплылся в улыбке, затем лицо его стало серьезным. «Как поживаешь, друг?» «Нормально. Знаешь, я слышал, будто бы Бенна Янковиц покидает свой пост. Я тоже слышал, — сказал Джек. Наверное, устал преследовать нарушителей парковки». Этот пижон заслуживает только разжалования. Одно дело гоняться за сыном бывшего губернатора, всеми уважаемого человека. Но когда хочешь пришить дело такому незаурядному человеку, как Тео Найт, не мешало бы прежде убедиться в обоснованности улик. Джек усмехнулся, но видно, Тео ожидал от него более живой реакции. «Ты уверен, что у тебя все в порядке, а, Джеку?» «Да, все замечательно». Тео утешительным жестом опустил на плечо Джека огромную тяжелую ладонь. «Мне страшно жаль, что у вас, Синди, так все получилось». «Не переживай. Наши отношения закончились давным-давно». Теперь дело за официальным разводом. Ты кивнул, словно обещая никогда больше не затрагивать этой темы, и заказал себе содовую. Хочу тебя кое с кем познакомить. Ну вот, то уже начал меня пристраивать. Пожалуйста, не надо. Я пришел пропустить пару стаканчиков и послушать музыку. Когда выходит твоя группа? Через пять минут. Нет, я серьезно. Есть один человек, он просто умирает, до чего ему хочется с тобой поболтать. Джек собрался было возразить. но Натео махнул кому-то в другом конце бара. Из толпы показались две женщины. И следовало признать, выглядели они шикарно. На одной были черные кожаные брюки и алая блузка. И Джек был не единственным мужчиной, кто с восхищением наблюдал за тем, как она, покачивая бедрами, идет по залу. Вторая тоже смотрелась потрясающе. Джек уже начал думать, что холостяцкая жизнь вовсе не такая плохая штука но затем пригляделся к высокой брюнетке и тут же изменился в лице. Нет, не то чтобы она была непривлекательна, совсем напротив, но... «Катрина?» «Привет, Джек». Последний раз Джек слышал о Катрине в связи с расследованием дела «Яктикал Солюшнс». Она помогала федералам расшифровать компьютерные данные этой фирмы, а также идентифицировать более дюжины контролируемых мафией вертикальных компаний, предотвратив тем самым появление новых жертв. И Юрий с Владимиром погибли. Незаконные операции по отмыванию денег возглавили какие-то другие люди, которыми теперь и занималось следствие. Это и помогло Катрине соскочить с крючка. Джек сразу понял, что девушка вернулась к нормальной жизни. «Моя подруга Алисия», — сказала Катрина. Джек покосился на Тео и спросил, «Что здесь происходит?» Просто подумал, пришла пора тебе и Катрине получше узнать друг друга. Особенно с учетом того, что мы с ней стали близкими друзьями». Он обнял девушку, притянул к себе, они смотрели друг на друга влюбленными глазами. «Хочешь сказать вы? Это тебя удивляет?» «Нет, нет, не чуточки. Нет лучшего повода для начала серьезных отношений, чем...» Представить ствол в голове мужчины и похитить его. Она спасла мне жизнь. Ну да, все равно, что поджечь человеку дом, а потом вызвать пожарных». Подружка Катрины заговорила с ней по-испански. Джек знал, что слова эти не предназначены для ушей белого американца, однако понял все и для пущего эффекта сам заговорил по-испански. «Ты права, Алисия. Я далеко не Брэд Питт. Но когда узнаешь меня поближе, убедишься, что я не самая большая задница на этом свете». Девушка растерялась. «Ты здорово лопотишь на испанском?» «Мать у него была кубинка», — сказал Тео. «Нет, твой испанский...» «Знаю, знаю», — перебил Юн Джек. «Он ни к черту не годится». Сразу было ясно, что в подобные ситуации он попадал неоднократно. Реакция последовала не сразу, но вот, наконец, вся четверка дружно расхохоталась. «Можно угостить тебя выпивкой, свайток? — спросила Катрина. — Почему бы нет? — ответил Джек после секундного раздумья. Оркестранты направились к сцене. — Мое выступление, — сказал он. — Пора дудеть в дуду. — Погоди секунду, — сказал Джек. — Сыграешь для меня песенку Дональда Берда? Ну, ты знаешь, спасибо тебе за то, что сломала мою гребаную жизнь. «Именно. Все снова дружно расхохотались. Все, кроме подружки Катрины. Только троим было известно, что Джек просил Катрину сообщить название этого альбома, когда она захватила Тео в заложники. «Так и быть», — сказал Тео, — «но только если пообещаешь, что не сделаешь ее песней всей своей жизни. «Один раз. А что потом?» «Кто его знает?» «Замечательная вещь, правда?» «Если хочешь знать мое мнение, это единственный способ понять, что ты все еще жив». «Что?» — Джек не понял, о чем говорит Тео. «Никогда не знаешь наверняка вот что». «Ведь я прав, а?» — спросил Тео и подмигнул. Потом взял свой саксофон и взбежал на сцену. Джек все еще недоумевал. Но Лотел занял место в центре и поднес к губам саксофон. И выдал высокую ноту, достойную самого Кенни-Же. Потом многозначительно покосился на Катрину, роскошную женщину, не сводивший с него влюбленных глаз. И в этот момент Джека, что называется, осенило. Он понял значение загадочных слов друга. Джек улыбнулся и подумал, «Ты совершенно прав, дружище, никогда не знаешь наверняка». Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория куненко Конь. Киев две тысячи седьмой год.